Глава 10. Меня будет стук в дверь. Жаворонок из меня так себе, ночная жизнь мне куда ближе. И вставать с утра пораньше — не моя любимая привычка. Со стоном поднимаюсь с койки, кое-как натягиваю футболку. Благодаря исправному климат-контролю необходимость спать в свитере отпала. И с вечера я лег в одних пижамных штанах. Подвешивать больную руку не стал. Просто обхватываю ее здоровой, чтобы не растревожить, и плетусь к двери. Каково же мое удивление, когда за ней оказывается Ди. Девушка, как и все на судне, одета в черную форму. Волосы собраны на затылке в высокий хвост. Вид у нее бодрый, будто сейчас не раннее утро, а разгордня. Вот-то еще один пункт нашей несовместимости. Делай Роу — ранняя пташка. — Как? Ты еще не вставал? — выдает вместо приветствия, недовольно упирает руку в бок. — Так и знал. Жаворонки всегда осуждают сов. Э — -э -э, чешу в затылке, все еще сились проснуться. — Должен был. Ди смотрит так, будто я сморозил очередную глупость. — Ладно, пусть так, зато разговаривает а не фыркает и не убегает. Более того, сама пришла. «Нет, ты серьезно?» — спрашивает оскорбленно. «Уже забыла о вчерашнем обещании?» «Все еще не понимаю». «Ты обещал помочь мне с завтраком?» Вот как, оказывается, выглядит обещание. Помнится, я предлагал свою помощь, за что был осмеян. Просто на тот момент Ди была уверена, что не проиграет а на утро ее мнение изменилось вот она женская логика во всей красе пожимаю здоровым плечом не вопрос помогу сейчас оденусь зайдешь приглашаю ди смотрит на меня как на сумасшедшего смеешься ах да приглашаю девушку в каюту где собираюсь переодеваться нам вообще то я мог бы одеться и в ванной но так уж повелось, что семейство Роу считает меня маньяком, с которым нужно держать ухо востро. «Жду тебя на камбузе через 10 минут», — заявляет Ди и разворачивается, чтобы уйти. «Завтрак через час». Напоминает уже через плечо. «За час я испеку тебе пирог», — кричу вслед. «Не оборачивается. Ясное дело. Мы же гордые». Появляюсь на камбузе через четверть часа. Ди сидит прямо на барной стойке, нетерпеливо болтая ногой в воздухе. Больше в помещении никого нет. Как и моего вчерашнего робота-уборщика. Выполнил работу и поехал дальше. Осматриваюсь, оценивая результат. Стало значительно чище. До верхних полок уборщик этой модели, скорее всего, не добрался. Но и так разница бросается в глаза. «Идея есть?» — спрашивает Ди. «Видимо, ей очень хочется доказать остальным, что умеет проигрывать». Подмигиваю. «У меня всегда полно идей». «Хвастун», — фыркает девушка. И звучит это не шуточно, а обвинительно. «Ладно, я уже понял. Она составила обо мне мнение. И ничто не способно его изменить». «Досадно. Но мы ничего друг другу не должны». Это факт. Пора начинать думать, куда податься с Альберы, пока меня не настигла ландорская служба безопасности. Как только до меня доберутся люди-дяди Рикардо, мне еще долго предстоит топтать поверхность родной планеты. Путь за ее пределы мне заказан на долгие годы. Пожимаю плечом в ответ на последнее замечание и иду за стойку. Делайла спрыгивает на пол и поворачивается ко мне. Однако присоединиться не спешит. «И чего ты ждешь?» «Любопытство». «В смысле?» «Мгновенно напрягается». «Да что ж такое? Люди, вас тут всех били, что ли?» «В прямом, усмехаюсь. Я, что ли, буду готовить?» «Я обещал помочь, а не сделать за тебя». Лицо девушки расслабляется. Мне кажется, она даже смущается своей реакцией. «Нет в мире джентльменов». Вздыхает с наигранной грустью. Пытается замаскировать неловкость шуткой. «Вымерли? Ага». «Подтверждаю. И думаю о том, что семейка Роу способна загубить в зародыши все джентльменские порывы. Откроешь перед девушкой дверь, тебя тут же обвиняв в домогательствах». «Так э, что будем делать?» Торопит Ди. Смотрит на часы, морщит лоб. «Сорок минут осталось. А что бы ты хотела?» Интересуюсь ее вкусами с вежливой улыбкой, но тут же получаю взгляд полный негодования. «Ладно, ладно», — сдаюсь. «Будем готовить оладьи». «Почему их?» — спрашивает Дилайла и прикусывает губу в ожидании ответа. А я смотрю на ее губы и понимаю, что мне все-таки чертовски хочется изменить ее мнение обо мне. «Почему бы и нет?» — отвечаю вопросом на вопрос пока пауза не слишком затянулась. Мнение изменить хочется, но тут два пути. Или пытаться остаться на ласточке после Альберы, или сдаться, потому что за оставшиеся дни максимум, чего я сумею добиться, это уговорить Ди сыграть со мной еще раз в карты. Если очень повезет, в шахматы. «Ладно», — пожимай плечами, — «ты шеф». Было блесно, если бы это касалось не только кулинарии. Ройсь в ящиках, нахожу подходящие сухпайки, засохшее камнеподобное масло из холодильника и пачку муки. В заводской закрытой упаковке, задвинутую в самый угол дальнего шкафчика за ненадобностью. «Держи!» — вручаю Ди масло. «Растопи его пока на сковороде». «Есть, шеф!» Корчик мне гримасу. Кажется, ее расстраивает, что приходится заниматься готовкой, да еще и в моей компании. Ничего не говорю. Как бы мне ни нравилось делайла становится скучно биться головой о стену ее придуманных предрассудков. А если мне скучно, все, пиши, пропало. Рикардо часто возводит по этому поводу глаза к потолку. И сетует, что если бы я так быстро не терял ко всему интерес, из меня бы вышел толк. Молчание затягивается. Меня это не беспокоит, а вот Ди чувствует себя не в своей тарелке. Кажется, она ждала, что я снова буду пытаться наладить с ней контакт. Никогда бы не подумала, что ты можешь уметь готовить. Не выдерживает и первое нарушает молчание. Захлопываю дверцу шкафчика и поворачиваюсь. Прищуриваюсь. Почему? Потому что такие, как я, привыкли жить на всем готовом? Уголок губ Ди дергается, будто ей хочется улыбнуться, но она остается серьезной. «Вроде того», — отвечает коротко и отворачивается, тычет лопаткой в начинающее таять масло. С таким видом, будто это самое важное и ответственное занятие в ее жизни. «Моя приемная мать любит готовить. Говорю, хотя сомневаюсь, что Ди интересно. Когда я был маленьким, мы...» Постоянно что-нибудь мастерили вместе». Делайла отрывает взгляд от плиты и удивленно на меня смотрит, так, будто я сказал что-то по-настоящему странное. Мысленно прокручиваю в голове свои слова. «Нет, ничего такого». «Твой отец погиб, а ты вырос с приемной матерью?» переспрашивает она. «Ах, вот что ее зацепило». «Ну да, подтверждаю». Что там удивительного, мне пока непонятно. «А что?» Дех мыкает каким-то своим мыслям. «Стою и жду пояснений». «Да, ничего», — произносит наконец, снова берясь за лопатку. «Просто мне казалось, что у золотых мальчиков все должно быть хорошо, а ты — сирота». Из ее уст сирота звучит как калека. «Никогда не думала себе так. Это...» целиком и полностью заслуга Морган. На какое-то мгновение мне становится стыдно, что она сейчас не знает, куда занесло ее блудного сына. А я даже не потрудился дать о себе знать. Но только на мгновение. Миранда поймет и простит. К тому же она прекрасно знает, что я могу за себя постоять. Да и везучий я. Вон, и от меня не убил, и даже похвалил. А пока предстану при дочи Морган, плечо заживет, и она не узнает ненужные подробности моего приключения. Приподнимаю брови. «А с чего ты взяла, что у меня не все хорошо? У меня есть приемная мать, дядюшка, друзья и даже кот. Полный комплект для счастья». «Кот? Серьезно?» Мне снова удается ее удивить. Похоже, все, что я считаю обыденным, она воспринимает чем-то из ряда вон выходящим. Только хотелось бы знать, что это за ряд, в который Ди меня поставила. Или не хотелось бы. Это явно будет нелестно. «Кот, ага». Усмехаюсь. Ему уже около пятнадцати лет. Можно сказать, мы выросли вместе. Дилайла все еще смотрит на меня недоверчиво. «Не могу представить тебя с котом». Выдает через некоторое время. «Становится смешно». «Ну, правда, в ее понимании я что, должен отрывать мухом лапки, а кошкам усы?» «Что смешного?» Тут же огрызается девушка. «Да так!» Отмахиваюсь. «Представил, чтобы сделал со мной мой кот, я его обидеть. Покусал бы все части тела, до которых успел бы дотянуться. Это как пить дать? Хрящ у нас такой. Что не так, беги за бинтами». Когда я был маленьким, то вечно ходил с руками, перевязанными до самого локтя. «Потому что я хотел играть с кисой, а киса со мной нет». «Ты странный», — решает Дилайла и отворачивается. «Ну да, кот не вошел в список предпочтений, приписанный ею золотому мальчику. Лично я не вижу связи характера с наличием домашнего животного. Например, у дяди Рика есть золотая рыбка в аквариуме» но это ни в коем случае не значит, что он золотой души человек. Морган как-то подметила, что Рикардо куда больше подошла бы пиранья в банке. «А у тебя что, никогда не было питомцев?» Спрашиваю, чтобы поддержать разговор. Тем временем выливая в миску жидкость, почему-то явному недосмотру, именуемую молоком. Ди снова не смотрит на меня. Приподнимает сковороду, наклоняет из стороны в сторону, чтобы растаявшее масло покрыло все ее дно. «А у тебя неплохо получается?» Комментирую, получаю возмущенный взгляд. «Не было у меня животных», — отвечает на ранее заданный вопрос. «У мамы была аллергия на шерсть, а рыбки и земноводные меня не привлекают». «Хмыкаю. Вообще-то есть не одна порода лысых кошек. И собак». Ди закатывает глаза. «А еще...» На Новом Риме пару лет назад вывели новую породу лысых хомячков. Я слежу за новостями. Кошка должна быть пушистой. И точка. Мисс, да вы консервативны. Мне все так говорят. А я отвечаю, не нравится, не ешь. Усмехаюсь и не развиваю тему. Ссориться с Ди с самого утра в мои планы не входят. Также не спрашиваю и о матери девушки, хотя любопытство присутствует но не хочется портить собеседнице настроение. Меня бы точно не обрадовало, начну она интересоваться судьбой моей биологической матери. Кажется, делайла решила, что она умерла, как и отец. Оно и к лучшему. Хотя, может, и умерла. Откуда мне знать? Около получаса возимся с оладьями. У меня прекрасно получается управляться левой рукой. Ди ворчит, но выполняет все мои указания. Зарабатывает два ожога на ладони от раскаленной сковороды, после чего я берусь доделать сам и отправляю ее держать поврежденную руку под струей холодной воды. «Нет, это анахронизм считать, что место женщины у плиты», возмущается девушка, стоя у раковины. «Живодерство, а не занятие! А твоя приемная мать правда любит готовить? Она домохозяйка?» Выкладываю на тарелку очередную порцию оладий я оборачиваюсь. Почему домохозяйка? Улыбаюсь, представив Морган в переднике, проводящую сутки на кухне. Она очень занятая женщина. Готовка — это по желанию и для души. Как это может быть по желанию? Ужасается Ди. Пожимаю здоровым плечом. Ради меня? По-моему, это очевидно. Делайла смущается и отворачивается. По мне, так готовить несложно и даже интересно. Возможно, если бы мне приходилось делать это изо дня в день, и в качестве постоянной повинности я имел бы по этому поводу другое мнение. Но время от времени это неплохая тренировка фантазии. «Ты поэтому решила стать пилотом? Чтобы, не дай бог, не стать домохозяйкой?» Заканчиваю и вручаю диск в роду, чтобы она ее помыла. «Вот с этим одной рукой не справлюсь». Девушка молча и аккуратно перехватывает утварь, чтобы снова не обжечься. Бросает на меня взгляд, явно говорящий. «А тебе что за дело?» «Мне дело есть. Мне любопытно». «Мне нравится летать», — отвечает. «Что здесь такого?» «Тим и папа говорят, у меня неплохо получается». «Будешь пробовать в следующем году?» «Смеешься». Ее губы трогает улыбка с налетом горечи. Да и на Ландор нам теперь путь заказом в любом случае. Кстати, да. Почему Ландор? Интересуюсь между делом, убирая со стола уже ненужные предметы. Миранда Морган. Просто отвечает Ди. Она потрясающая. Что есть, то есть. Я первый, трижды за в поддержку этого утверждения. Морган сказала, что ты отлично сдала тесты. Тебя отказали только из-за устного ответа. «Если бы ты попробовала на следующий год, у тебя были бы неплохие шансы». «Что-что?» «Ах, иди!» «Она стоит у раковины, держит сковороду за длинную ручку. А вид у нее такой, будто еще минута, и сковородка окажется на моей голове». «Что?» «Переспрашиваю невинно». «Ты настолько на короткой ноге с Мирандой Морган, что можешь спрашивать ее, почему не взяли того или иного абитуриента?» «А, -а, -а она об этом. Ну...» «Да, признаюсь. Ты такой хороший студент, или твои родители настолько значимые люди?» Спрашивает в ответ прямо. «А то и другое выбрать нельзя?» Губы Дии тут же превращаются в прямую линию. «Понятно». Коротко бросает в мою сторону и убирает сковороду на полку. В мою голову она так и не прилетела. Мне тоже понятно, какие выводы сделала Дилайла. Мои родственники настолько богаты и влиятельны, что Морган не смеет сказать и слова против их обнаглевшего чада. Ладно. Все равно, если я сейчас заявлю, что ее кумир и есть моя приемная мать, она только решит, что я выдумываю, чтобы произвести на нее впечатление. Раздаются шаги. Первым появляется Тим, за ним Норман, потихоньку подтягиваются остальные. «Чем это так пахнет?» — щурится и принюхивается Томас. «К тому времени я уже вышел из застойки и позволяю Ди принимать похвалу единолично. Да и нет у меня гарантии, что половина экипажа не откажется от завтрака, узнав, что я приложил к нему руку». «Сестренка, ты сегодня в ударе!» — откровенно ржет Диван. «Вот ж не подозревал в тебе такие таланты!» «Отвали!» — привычное и не зло огрызается Дилайла. Я проиграла вчера в карты. Даже не мечтай, что это повторится. Дилан продолжает подкалывать сестру. Она адресует ему неприличный жест. Все уже успевают рассесться и приступить к трапезе, как последним на пороге появляется капитан. И его выражение лица не предвещает ничего хорошего. Потому что в руке Роу держит того самого робота-уборщика, который прошлой ночью Успел сбежать с камбуза. Повисает гробовое молчание. «А я предупреждал», — негромко произносит Норман, но в наступившей тишине его прекрасно слышат все. Капитан окидывает взглядом команду, а потом останавливает его на мне. «Тайлер, на выход!» Кивает в направлении коридора, из которого появился. «Остальным — приятного аппетита!» «Папа, может быть, позавтракаешь?» Де делает попытку его остановить. Заступается за меня или просто хочет избежать скандала? В любом случае успеха она не добивается. Роу, передергивая плечами, и повторяет «На выход! Живо!» Спорить бесполезно. То, что капитан хочет устроить мне взбучку, Очевидно. Но тот факт, что он намерен сделать это без свидетелей, заслуживает уважения. В молчании идем по коридору. Капитан впереди, я сзади. Он даже не оборачивается чтобы удостовериться, что следую за ним. Уверен, что не сбегу. Тут он прав. Бежать мне разве что в открытый космос. Скоро понимаю, что направляемся мы не куда-нибудь, а в мою каюту. И то, что она довольно далеко от камбуза, дает капитану возможность не сдерживаться. Как бы он ни орал, остальные ничего не услышат. Джонатан и не сдерживается. Едва дверь моей каюты закрывается за нашими спинами, он размахивается и швыряет несчастного робота об стену. Звон металла, по полу катятся мелкие детали. Жаль, прекрасный аппарат. «Может быть, удастся починить?» «Кто дал тебе право хозяйничать на моем корабле?» «Моральный долг?» «Нет, ответ так себе». «Никто не давал». Отвечаю правду. «Верно! Никто не давал!» Бушует капитан. «Никто не прикоснется к роботам на этом корабле!» «Ясно тебе? Никто!» Лицо красное, разъяренное. Глаза неестественно выпучены. Это не напускной гнев. Роу действительно взбешен. «Почему?» — спрашиваю прямо. «Потому что эти вещи ассоциируются у вас с вашей покойной женой?» Я и раньше об этом подозревал, но излишняя эмоциональная реакция капитана говорит сама за себя. После этого, по сути, риторического вопроса, на меня обрушивается пощечина. Не удар в челюсть, а именно пощечина, как ребенку, или как женщине. Вижу, как поднимается его рука. Могу увернуться, могу перехватить свои левой, но стою и не дергаюсь. Щеку обжигает, голова по инерции отклоняется в сторону. Но я снова упрямо поворачиваюсь к капитану. Второго удара не последует. Почему-то не сомневаюсь. Не говори о том, чего не знаешь. Шепетру. Но уже не кричит. Не знаю, признаю, но догадываюсь. Что бы ни случилось с матерью Ди, очевидно, что она была механиком и отвечала не только за технику на этом судне, но и за порядок. Именно поэтому капитан так и не нанял постоянного механика. Хотел сохранить это место за призраком. Грудь Джонатана тяжело вздымается. Мне кажется, он пытается взять себя в руки, но пока у него не выходит. «Климат-контроль. Тоже твоя работа?» Произносит, как сплевывает. «Моя. И да, мне никто не давал права. Мне бы заткнуться на этом, но не могу. Вы правда думаете, что во имя памяти нужно издеваться над экипажем? Жить в грязи и в холоде? Вы что, любите призрак больше, чем собственных живых детей?» Лицо капитана больше не красное. Оно бледнеет, а голос падает едва ли не до шепота. «Так как ты смеешь!» «Потому что никто не смеет сказать вам это в лицо». «Сколько? Год? Два?» «Плевать, если Роу решит ударить меня еще раз. Однажды кто-то должен был ему это высказать. Когда погиб мой отец, Морган, любившая его больше жизни, не села оберегать его старые вещи. Она подняла голову и пошла дальше. И за это я не только ее безмерно люблю но и уважаю. Чтобы я больше не видел тебя, да Альберы!» Рука капитана поднимается снова, но на этот раз, чтобы упереть мне в грудь указательный палец. «И даже нос из каюты не высовывай!» «Иначе я за себя не отвечаю!» «Как скажете!» Отвечаю равнодушно. «Как скажете, капитан!» Поправляет Роу, напоминая мне о моем месте на корабле. «Как скажете, капитан?» «Повторяю попугаем». После чего Роу разворачивается и выходит из каюты. Если бы автоматической дверью можно было хлопнуть, не сомневаюсь, он бы это сделал.